Глава 31. Кате удалось закончить курсы. Вот так потихоньку, не спеша, как и обычно происходит в селе, шло время. Вот уже и снова покрова, когда землю покрыла листом. На севере области первым снегом, а у них листвой. Желтые и багряные листья еще вчера трепетали на ветру, а сегодня падали, кружась под ноги Кати, которая спешила на работу, толкая впереди коляску саней. Ее снова ждали на работе, и она втянулась в этот график, старалась принять всех до обеда. У нее на всех были заведены карточки, она и без этого знала почти всех по фамилиям и по диагнозам. Шутка ли? Три года с небольшим перерывом. Да, ее уважали и, если честно, немного побаивались за то, что она безошибочно определяла, выполняет ли пациент ее рекомендации. Иногда за глаза называли ее внучкой Воронихи, которая человека насквозь видит. Это было не так. До бабушкиного мастерства ей было далеко, но многое она уже и научилась. Оно хранилось у нее внутри до поры до времени. Дорога была ровная. Сергей с Антоном заасфальтировали центр села, и он еще покрыл асфальтом свою улицу до конца. Получалось, село было почти полностью асфальтировано – что было очень редко в тех местах. В районе не везде был асфальт, поэтому и рвались к ним на работу, поэтому и остались у них в этом году несколько человек-молодежи. Разговор шел насчет строительства садика, так как весне должен был еще на двоих детей увеличиться, а у Ниловны уже и так помещения не хватало, не было где всех укладывать девять детей. Пока справлялась бабушка, но вот с одиннадцатью будет труднее. Тем более, что те двое трехлетние Андрюшке скоро будет четыре года. Самостоятельный. Антон также с Алисой раздумывали. Может, и им весной отдать сына сюда. Можно и в район, но там группа большая. А тут все таки меньше и рядом. Папа всегда может приехать и посмотреть, как там его ребенок Хотя Оксана и слушать не хотела о садике. Катя вспомнилась, как она впервые шла сюда на работу. Как волновалась. ведь шутка ли, Ей предстояло работать полностью самостоятельно, без советов и подсказок. «Спасибо бабушке!» – отвадила она всех проверяющих от ее амбулатории и куму, который выписывал деньги на лекарства и помог открыть аптечный пункт. Вчера звонил отец. Сказал, что мама, наконец, купила себе домик в 15 километрах от Орехова Зуева. Небольшой, правда, но вроде жилой. «Папа, мы с тобой договорились, что ты мне о ней ничего рассказывать не будешь. Я понимаю, что она моя мама, и до 16 лет она меня растила, но она меня не любила никогда. Поэтому я свой долг отдала ей, половину квартиры. Ведь она все привыкла деньгами мерить. А дальше пусть живет, как знает». «Я тебя понял, дочка. А ты знаешь, Вика хочет снова после второго курса приехать к вам в Ильинское. Ну и отлично, места хватит. Она с тем парнем встречается, с которым здесь познакомилась?» «Да, встречаются». Вот он и собирается на лето сюда, так что хоть бы доучилась. Доучится. Бабушка ей все рассказала и показала. Они поговорили еще о том, о сем и распрощались. Катя тогда подумала, как же Вике повезло, что у нее такой отчим, как ее отец. Ее отчим ее чуть не из... извращенец. Наверное, потому что тетя Валя искала не только себе мужа, но и для дочери отца, а ее мама только для себя искала. вот и находила. Она подошла к медпункту. Там уже было несколько человек под дверью. Всех запустила в крошечный коридор. Кто-то, как обычно, помог поднять коляску на три ступеньки. Катя раздела и посадила дочь в манеж. Та обычно играла под ее присмотром и под присмотром Фаины. Потом засыпала и спала почти полтора часа. А мама вела прием. Так и сегодня, пока Катя играла, Катерина Дмитриевна вызвала первого пациента, после него следующий пациент с уколом, потом снова прием и так далее. Вторым пациентом была женщина с медовой. Жаловалась на боль в кистях рук, в локтях. «Аж трос, ничего не поделаешь». Она договорилась с бабушкой, что они вдвоем сделают лечебную мазь. Но брать мазь будут у бабушки, а то Катя не сможет брать плату за мазь. А как не брать? Некоторые составляющие нужно было купить». ту же канифоль, к примеру, да и труд должен оплачиваться. А если отдавать так, так ведь то, что получено даром, не ценится. Никто нормально лечиться мазями или настойками не будет. Натура человеческая такая, сами задумайтесь над этим. Вот Катя и предлагала. Или таблетки обезболивающие, и гели разные, или мазь возьмите у воронихи. «Ты бабушке своей торговать лекарствами помогаешь?» прищурив глаз, спросила пациентка. «У бабушки и без этого людей хватает. Один выходной в неделю. Я вам назначила лечение. Хотя, сами понимаете, руки молодыми не станут. Артроз хрящи поразил уже. Нужно было раньше начать лечение. Но эти таблетки и мазь поможет и снимет боли. Можете и сами изготовить лекарства себе». «А ты почему не делаешь такие лекарства для людей?» «Потому что я не должна такое делать. И когда мне делать?» Вот если хотите, дам вам состав. Готовьте себе и мажьтесь. Еще бы и отвары принимать. Я искренне хотела вам помочь, но вы решили, что я занимаюсь чем-то неправильным. Вот, листочек возьмите с назначением, зайдите в аптечный киоск и купите или закажете все». Женщина ушла, а Катя думала. «Ну вот как таких лечить? Ведь только травы помогут восстановить суставы». Но пациентка решила, что сто рублей за мазь и траву для отвара – это огромные деньги. Потом пошли другие пациенты. Один мужчина сам попросил, чтобы написала диагноз для воронихи. Он к ней за травкой пойдет. Катя написала, они с бабушкой это давно обсудили. Похожие дни шли один за одним. До половины второго принимала пациентов. Затем бежала домой кормить дочку. Фаина мыла и кварцевала амбулаторию и также шла домой. А там и очередной Новый год, потом день рождения Андрея. В феврале Катя поехала на двухмесячные курсы повышения квалификации. За детьми помогали смотреть и бабушка Оля, и бабушка Света. Курсы много дали нового, о чем она не могла прочитать в книгах. Наука не стоит на месте. Конечно, это не медуниверситет, но для Кати ее это было здорово. Хорошо не было никаких приключений. На выходной она приезжала домой. постоянно звонила домой бабушке и мужу. Жизнь текла своим чередом. Вот только пациенты очень ждали своего доктора, который, говорят, будет еще грамотней. Когда она вернулась домой, наверное, через две недели, бабушка сообщила, что у ведьмы родился ребенок. Катя опробовала новые методы диагностики, а в районной больнице снова сокращение и оптимизация, на фоне которых медпункт все еще держался благодаря Кате И бабушки Свете жизнь продолжалась